Семнадцатая глава. Арзрум. По Повечерев захолодало. По серым склонам седлообразных гор влочились сизые облака. Тимур сколь не рвался вперед, остановился. Войска отстали. Он остановился на окраине Арзрума в древнем армянском монастыре, где ему застелили попонами и коврами низкую, прокопченную, как печной свод, келью. Пока замешкавшиеся повара, обжигаясь, готовили ужин, Тимур, запахнувшись от сырости в теплый халат, прохаживался по монастырскому двору. Чуть подстав трое соратников сопутствовали повелителю в неторопливой прогулке. Подкованные каблуки завоевателей звонко цокали по скользким, широким, как лужи, плитам двора. Монахи, стиснувшись у тесного окна в келье игумена, следили, как внизу бродит высокий сухощавый старик и, запрокидывая голову, разглядывает стены многовековых зданий. Темное лицо истомлено не то скукой, не то досадой, не то лишениями. Усы, подстриженные над губой, отпущены над уголками рта. Ноздри припухли, словно принюхиваются, а глаза полузакрыты, и нельзя понять, смотрят ли они. Отекчены ли дремоты. Но когда он скидывает голову, монахи замечают, как пристально разглядывает он их священные стены. То разглядывает, а то вдруг зачем-то постукивает покладки рукояткой плетки, словно это кувшины, выставленные в гончарном ряду на продажу. Он щадил монастыри, монахов, попов и храмы, соблюдая монгольский и чингисханов порядок. Легче было договориться с десятком попов или монахов, чем с тысячами оголтелых оборванцев, всегда глядевших на победителей, ощерившись, как затравленные кабаны, чего бы им не сулить. Слово своих попов внимает благоговейно и покорно, а от милостивого слова повелителя шарахается, как от острия копья. Но уж если монастырь воспротивится или храм укроет противника... Карающий меч не щадит ни попов, ни старцев, ни святынь. То и дело требуется остраской и попам и монахам, дабы укрепить смирение в народе, в строптивых хозяевах нищих лачуг и этого холодного неба, которое они упрямо называют своим армянским небом. Прохаживаясь, он молчал. Молчали соратники, не смея заговорить с ним, не решаясь разговаривать между собой. Он разглядывал здание монастыря, сложенное из больших обтесанных камней. По обе стороны ворот выселись две стройные башни, украшенные витыми столбиками, вытесанными из красноватых кирпичников. Между столбиками виднелись треугольные изваяния, а в основании каждой из башен, на обрамленной причудливыми узорами тяжелой плите, вытесан двуглавый орел, венчанный венцами Византии. Память о временах, когда Византия владела и этими стенами. Далеко залетел ее орел. Ныне же султан Боязет намерен засадить того орла, как старого петуха, в свою османскую клетку. Взмахнув по воздуху плеткой, Тимур, прихрамывая, опять пошел, по-прежнему приглядываясь к постройкам. Тяжелые камни, обжитые, не дымом, а закопчено не огнем, а опалено, тяжелые камни, и плотно, спокойно лежат, как бы вчера уложены. А витые столбики, втесанные в их гладь, поднимаются высоко и наверху соединяются в легкие полукружья арок. Ловко вытесаны столбики, и если со стороны глянуть, мницы будто они отстают от стены, будто тянутся к сводам, как натянутые канаты, Не прикасаясь к стенам, их венчает высеченный из порфира фриз со сложным сплетением листьев и лоз. И на мраморном бруске, положенном у свода, какая-то надпись. «Молитва, что ли?» Он покосился, полуобернувшись к спутникам. «Молитва? А?» «Они не поняли. Время молитвы еще не подошло, и он это сам знает. О какой еще молитве может быть речь?» Переминаясь, они промолчали, а он рассердился. Молчат. Да и откуда им знать, что там писано? У армян и надписи-то какие-то, как ржавые цепи. Ха! Как железные путы для буйволов! Он сказал. Крепко строили. Я в прежние годы тут бывал. А цело? Может, они за эти годы отстроили? А? Но и этого спутники не знали, давно ли строено все это, за нынешнее ли время воздвигнуто. Отмолчались и опять зацокали каблуками, как копытами, по звонким плитам. А монахи боязливо, жадно следили, оттесняя друг друга от окна. Сколь не рвался Тимур вперед, но войска отстали. Левое крыло в горах Месопотамии билось с курдами, И то орменами коварного Кара Юсуфа. Нельзя оставлять врагов позади, когда впереди тебя ждут другие враги. Бились в горах Месопотамии, на берегах Тигра, за Багдадом. Кара Юсуф уходил к Дамаску. Стены Дамаска были крепкие, и властитель их султан Фарадж опирался на дружбу султана Боезета. Затем же щитом думал укрыться и Кара Юсуф. Левое крыло войск в Месопотамии, а правое простерлось до берегов Черного моря во владении Мануила, императора Трапезунского, добиваясь от Мануила покорности, послушания, ибо Трапезунт хоть и малый нищ, но владеет множеством кораблей, столь необходимых боязету, чтобы с Балкан переправить своих воинов на пантийские берега, собрать свои силы против Тимура. Тимур остановился в Арзруме, Ожидая, пока сможет соединить все свои распростертые крылья, как закидывает крылья за спину Беркут, спустившийся на дорожный камень, дабы вглядеться в землю, полную и опасности. Дорога предстоит не по безлюдным горам, не через безмолвные руины. Предстоит трудный воинский путь. Впереди крепости Боязета, султана Османского, прозванного молниеносным за быстрый ум, за скорую поступь в походах, За стремительную смелость в бою. Коварный враг. Опытный полководец, победитель рыцарей, собравшихся со всей Европы, осененных знаменами, освященными самим Папой Римским. Саблями боязетовой конницы изрубленные, самонадеянные рыцари на Дунайском берегу. Их крестовые знамена топтаны в сырую землю под Никополем. Лишь их предводитель, венгерский король Сигизмунд Люксембург. Успел бежать, но, внимая его рассказом, весь католический мир впал в столь великий страх, что почел себя уже обреченным султану Боезету, ниоткуда не ожидая спасения. Султан закончил завоевание Болгарии и Македонии, потоптал земли в Венгрии и, попирая города, одрехлевшие Византии, готовился к последнему подвигу — к осаде Константинополя, дабы объявить его столицей своего царства, которое он сделает просторным, как вселенная. В прошлом году осенью другой Мануил, византийский император Мануил Палеолог, кинулся в христианские страны молить единоверных королей о помощи против нечестивого боязета. Европейские владыки принимали Мануила с почетом, тешили гостя пирами и празднествами, Но на новый крестовый поход против Боязета ни у кого из королей рвения не пробуждалось. Тимур еще осенью послал баезету письмо, требуя выдачи кара Юсуфа и амиров, сбежавших к султану от Тимура, когда он взял их города и владения. Тимур знал, что у султана эти беглецы, выторговывая себе милостыней, сеют смуты, возбуждают Боязета в гнев на Тимура. Тимур понимал. Пока миры обретаются среди османов, Боезет считал себя вправе распоряжаться их землями и городами. Выдав же, признал бы право Тимура не только на беглецов, но и на все их владения. Боезет отметил дерзко, отказав выдать своих друзей и грозя освободить жен Тимура от супружеской верности. Это было оскорбление, вызов, угроза. Тимур смолчал. Но от Багдада до Трапезунта никому не стало пощадой, кто бы мог бы поддержать Байзета. Ни армянам, ни курдам, ни арабам, ни иным народам, кто бы они ни были, в какого бы Бога ни веровали, кому бы из ханов не платили дань. Во всех этих краях никого не должно остаться, никого, кто помешал бы Тимуру спокойно идти вперед. Чтобы идти вперед, воинам надо было соединиться отдохнуть от битв в далеких походах, соскучиться по новым подвигам. И Тимур остановился. Он прохаживался по монастырскому двору, то разглядывая мраморные бруски и плиты, вделанные в розовый камень древних стен, то вдруг что-то спрашивая у спутников. Чем больше беспокоил его вопрос, на который никак не находилось ответа, тем тише он ходил, Тем неподвижнее висела его рука, держащая плетку. Ему доносили, что города, лежащие впереди, уже запирались в осаду, повинуясь воле Боязета. Значит, Боязета они опасались больше, чем Тимура. Значит, боялись гнева не Тимурова, а Боязетова. У Тимура наберется 1200 воинов, пеших и конных. И у Боязета их не менее того. Но воинство Боязета... Раскинуто по горам Тавра и в Пантийских горах, и на Балканских землях по ту сторону моря. И кораблей у Боезета мало, чтобы переправить сюда все свои войска с того берега. Понимает ли он, что войска ему пора собирать, что для этого нужны корабли? У Тимура войско тоже растянулось от Черного моря до Персидского залива. Когда все его войны соберутся, да если еще подозвать войска, расставленные для защиты Маверанахра от кочевников и китайцев, из городов Ирана, с гор Индии, из Герата от Шахруха, от Мухаммеда Султана и Самарканда, то наберется еще 1100. Всего тогда будет 1300. Но Боязетту тоже есть кого позвать. Ему подвластна Сербия, покоренная его отцом Султаном Мурадом. И фраки с Болгарией, и Македония, завоеванные им самим. И вавилонский султан из Дамаска может ему помочь. Ему есть кого ждать, кого скликать. Тимур не так прост, чтобы сунуться на боязета, не накопив всех сил, не обезопасив себя от армян, от курдов, от казалбашских разбойников. Давно не приходилось думать о враге равной силы. Тут числом не сломишь. Чтобы решить задачу, надо рассчитывать так, будто силу врага вдвое больше. Тогда и найдешь верный ответ. Хотя ответ этот непрост, под ногами не валяется. Но сколько раз Тимур лишь потому и побеждал легко, что враги в заносчивом самомнении преувеличивали свои силы, будь то число или мужество. Думать о враге надо без боязни но и не преуменьшая его сил. Главное, искать победу, не преуменьшая сил врага. Только тогда ее и найдешь. Под ногами не валяется, а? И опять спутники не знали, как ему ответить. Но, обернувшись к ним, он увидел своего казначея, переминавшегося у ворот. Никто не смел нарушать раздумий повелителя, прогуливается ли он, дремлет ли, глядит ли вдаль. Казначей не решился войти во двор. Решился лишь стать на виду, но уже само его появление здесь означало, что есть неотложное важное дело. Отстав от Тимура, шахмелик подошел к казначею. Чего ты? Абос пришел. Добычу привезли. Куда ее? Постой здесь. И Шахмелик вернулся к Тимуру, снова медленно следуя за ним в этой прогулке, ожидая, пока повелитель, когда можно будет, сам спросит о казначей. Но Тимур не спросил. Обойдя двор, он сам подошел к воротам, и когда, склонившись к казначей, оказался рядом, приостановился. Что там? Добыча, великий государь, свана из сюника. Куда ее? — Что в ней? — Не посмел глядеть. Запечатано. — Покажи. Он прошел в трапезную, большую, глухую. Теперь к вечеру она казалась еще обширнее от темноты. Четыре бойницы, пробитые в стенах, уже не могли рассеять густеющую мглу и казались светящимися голубыми кобриками, прибитыми к черной стене. Но вслед за Тимуром внесли факелы, и тотчас стены обогрелись и засияли, Обойницы показались черными полосами на светлых стенах. На каменные плиты, кое-где выщербленные за многовековое бытье, выволокли полосатые шерстяные мешки, у коих горловины перехвачены волосяными бечевками со свинцовыми печатями на узлах. Тимур велел срезать печати. И едва кривой нож смахнул печать с узлом, из мешка покатились серебряные золотые кувшинчики, лампады, кадильницы, чаши. В живом багряном пламени трепетали отцветы, словно с драгоценных изделий стекала кровь. Сверху, через оконце под потолком, на все это из своей кельи смотрел игумен, а из-за его плеча монахи смотрели вглубь трапезной, как на дно водоема. Кто-то из монахов охнул. Утварь храмов божьих. Тимур велел. Разберите, что тут серебро, что золото. Нельзя же так, навалом. Всему надо цену знать. Козначей не смело возразил. Печати царевичевы от султана Хусейна сам я не посмел спороть. Вот и вышло навалом. То-то. А в других что? И тех не спаровал. Давай. Срезали другие печати. Некоторые мешки пришлось трясти, взявшись за углы. Из них, через силу, словно бы упрямясь, вываливалась лежавшаяся одежда. парчевые ризы и облачения, по зеленым и голубым сукнам затканные узорами золотых нитей. Прилежное мастерство армянских и грузинских златошвеек. Ризы из пурпурных венецианских и синих византийских бархатов, тоже расшитые золотыми и серебряными звездами, кругами, розанами. Из тяжелого длинного мешка вытрясли груду книг. Дощатые, обтянутые порожелой кожей переплеты, застучали по плитам пола, как камни о камень. Переплеты, окованные по углам железными кружевными скобами, застегнутые литыми серебряными пряжками, как панцири, оберегали то заповедное, как душа, что вложено в эти книги вдохновением и раздумьем. Большая книга, выпав на пол, не легла плашмя, как другие, а стала на обрез. Словно ощеревшаяся волчица. Тимур толкнул ее носком сапога. Она даже не шатнулась. Тогда казначей шагнул к ней и пнул ее, а прокинул на груду остальных, жалуясь, описей к этим мешкам не прислано. Опись сам составь. И про книги не забудь. Армяне ими дорожат. При выкупе не торгуясь, как за своих вельмож платят. А пока вели сложить, как было... Запечатай своей печатью, да убери. В крепости все подвалы и каменные лабазы уже полны. Оружие навезли, одежды всякой, ковров. Некуда класть. В обоз, что ли, отослать? В обоз? Незачем за собой волочить. Скоро назад пора. В Карабах на зимовку. Холода тут. Горы. Высоко зашли. Высоко согласился Тимур. Идем, идем, а все в гору. И, запахиваясь в халат, пошел из трапезной, советуя казначею: Ты здесь, в монастыре, сложи. Небось, найдутся амбары. Стражу поставь, назад пойдем возьмем. А монахи смотрели сверху, перешептываясь, что это там за книги. Но никак не могли разглядеть из-под потолка, вдруг и потребовали к казначею. Казначей хотел знать, Если в монастыре надежные кладовые, дряхлый старец, опиравшийся на руку плечистого килейника, заколебался. А смотри, мы покажем. Правой рукой опираясь о монашка, левой упираясь в сгорбившийся сгорбившись, ягумен повел казначея по монастырю. Он показал кладовые за низкими коваными дверями и за решетками из толстых прутьев. Но и двери, и запоры везде оказались взломаны, кое-где вместе с каменными проемами, когда воины очищали монастырь для повелителя. Казначей приметил небольшой подвал под одним из сводчатых амбаров, но игумен, друг оживившись, отсоветовал. Сыро там. Если же подвал выбирать, есть другой, под трапезной. В сытые времена там припасы хранили. Казначею не понравились слова игумена. Будто нынешнее время хуже каких-то стародавних, сытых времен, но смолчал и покорно спустился крутым ходом в темные подземелье. Смешанный запах плесни и пряных трав обеспокоил казначея. «Сыро и тут!» «Арзрум — холодное место», — уклончиво ответил старец. Казначей заметил на земляном полу гнилые головки чеснока или лука, засохшие пучки каких-то травок, перевязанные соломинками и, послав воинов подмести подвал, заспешил на свежий воздух. Когда перевязали каждую горловину мешка, казначей опечатал каждый узелок своей печатью и сам постоял над лестницей при свете чадящих факелов, глядя за каждым мешком, опускаемым в темные недра подвала. Он своими руками запер кованую решетку и навесил на петли медный самаркандский замок, запирающийся винтовым ключом. Таким же замком он запер и низенькую железную дверь, задвинув ее широкий засов. Ключи же на ремешках привесил к поясу, уже отягощенному связкой прочих ключей, длинных, винтовых, с круглым колечком, какими заперты тысячи дверей по всем улочкам и закоулкам Самарканда или Бухары, и венецейских, с плоской бородкой, где прорезаны литеры или крестики, и русских, с крюками, с колечками из желтой меди. Каждый надлежало хранить дороже жизни. Страшно голову потерять, да голова своя. Куда страшнее провиниться перед повелителем. Ключик невелик, но к великим соблазнам путь пресекает. Стражами к дверям казначей приставил Курдов. Обутые в мягкие туфли поверх плотных негнущихся чулок, В коротких до колен стеганых халатах, перехваченных вязанными пестрыми кушаками, с ножами и кинжалами, засунутыми за пояса, курды так хищно поглядывали из-под рыжих шерстяных чалм, что казначей сам рабел, когда оставался с ними с глазу на глаз. Оставив их в темноте двора, он заспешил прочь, боясь отстать от факельщиков. К ночи заморозило. Полетел редкими пушинками первый снег. Тимур к себе в келью велел принести жаровню, и, как издавна повелось у него, каким бы ни был усталым, прежде чем спать, разрешил впускать к нему проведчиков. Никогда не оставлял до утра ни гонцов, ни проведчиков, сошедшихся сзади, ибо могли явиться вести, нуждающиеся в скорых решениях. Едва трясущийся припадочный оборванец уходил от ковра повелителя Вселенной, Через другую дверь входил дородный, но раболепствующий самаркандский купец. Едва закрывалась дверь за купцом, входил дервиш, закатывая глаза от привычки общаться с Аллахом. Едва уходил Дервиш, появлялся левантит в широком бурнусе, волоча подношение, переметный мешок с пряностями и драгоценными благовониями. Даже старуха, взлохмаченная костлявая ведьма, вползла к нему, нашептывая, как заклинание, тайные вести об известных людях, предавшихся запретным порокам, ибо из подвижников своих, ближайших своих соратников, Тимур желал знать, как самого себя. После ведьмы в воздухе еще трепетал острый запах нечистой женской плоти, а уже входил слепой старец с строглазом по А Оборванец, явившийся из фарса, рассказал, что тамошний правитель, внук повелителя, сын Амар-шейха, Пир Мухаммед занимается царским делом, лечит своих слуг по книге стародавнего бухарца Ибн Сины, а теперь вдруг надумал сам варить какие-то зелья. Сказывают яды варит. А на кого те яды готовятся, про это толкуют разное. Об этих делах внука Тимур уже знал. Какой лекарь? Яды? Зачем ему яды? А ведь ему дан указ собрать, вооружить и готовить войско, стоять на готове, ждать, когда позовут сюда. войска он не собрал, припасов для воинов не запасает, сам сюда не собирается, яды варит. Придется послать за таким правителем фарса, здесь с ним поговорить. О Самарканде новости принесены двумя людьми. Мухаммед Султан, собираясь вести сюда повинного Искандера Мирзу, На время поездки старостой Самарканда и управителем оставляет Аргун-Шаха. решение это не объявлено, но Аргун-Шах уже многих в городе оповестил, что править все это время будет он. Кое-кому пригрозил, что вот, мол, скоро он станет в городе головой, тогда не ведет истинный порядок. И какими казнями казнит повелитель повинного Искандера, Аргун-Шах тоже многим заранее сказал. Болтун, — подумал Тимур о далеком Аргун-Шахе, и когда вестник удалился, велел писцу писать указ, дабы Мухаммед-Султан на время своей поездки старостой Самарканда оставил Худай-Даду. Люди сменяли друг друга, и он слушал их. Раскрывалась жизнь на большом ковре вселенной, от Индии до Ордынского сарая, от китайских стен до византийских башен над Босфором от сводов Константинопольской Софии при мудрости Божьей до торговых площадей Венеции. Сподвижники Тимура тоже расспрашивали пришлых вестников, чтобы накопившиеся вести потом пересказать ему. Но многие пришельцы предъявляли то маленькую медную деньгу с тремя выбитыми на ней кружочками, то перевязанную тремя узелками красную тесенку, пришитую либо к халату, либо к поясу. И как волшебным ключом в арабской сказке – Перед ними открывалась дверь, за которой словам их внимал повелитель вселенной. Долго, под низким сводом, как в пещере он слушал, слушал временами приказывая писцу написать указ или что-то записать на вощенной дощечке для памяти. Много прошло людей, прежде чем доступ к нему получили сподвижники. Вошел шах -Мелит. Рассказав о войсках, расставленных в Арзруме, в крепостях хасан -Кала и Ашкала в селениях Китыване и Пирнакопани, о войсках, идущих к Арзруму и остановившихся в двух переходах отсюда, за перевалом Копхан, а на трапезунской дороге в Хинисе Шах-Мелик сказал, что гонец из Хиниса прибыл вместе с караваном генуэзских купцов, направлявшихся из трапезунта в Тибриз и далее до Харасана, и добавил, «Среди купцов едут двое франкских монахов. Один из них спрашивал, Где находится повелитель наш? А эти куда едут? К султанию, к их епископу Иоанну. Еще что? Здешнего монастыря игумен просит допустить армян-ходатаев. Явились пленных выкупить. На какие деньги? С пустыми руками не пришли бы. Откуда у них? От нас утаили? К нам же и принесли. Тож, поторгуемся. Ввели им подождать, а к нам генуестов приведи. Они где? Караван сараи полны, а снаружи холодно. Я им дал место в Мурго сарае под миноретом. Монахом скажи, быть тут к утру, а купцов приведи. Они с дороги уже легли, пожалуй. Их только помани. хороший купец среди ночи торговать вскочит. Пока они от Мургох-сарая сюда дойдут, пусти к нам этих ходатаев с деньгами. Армянские купцы при свете двух лампад сидели в розоватой мгле в келье Игумена. Вдоль темных стен стояли монахи, глядя на четырех людей, совершающих христианский подвиг — выкуп единоверцев. Нелегко было им среди обнищавшего народа собрать столько денег, чтобы явиться сюда. Игумен, одной ладонью упираясь в стену, Другую, прижав к разболевшемуся боку, превозмогая боль, говорил Ходатаям: «Братья, умысел ваш свят. Еще скажу. Внизу под трапезной лежит мешок книг наших. Их там более трех десятков. Тридцать восемь в мешке», — подсказал один из монахов, смотревших через окно в трапезную, когда Тимур там разглядывал добычу. «Да еще четыре». Из-за серебряных окладов на тех книгах их переложили в мешок с золотой утварью. «Выкуп страдальцев из рабства — святое дело», — говорил Игумен. «Тягчайшие грехи прощаются человеку за выкуп брата своего из рук неверных». «Но в подвале томятся наши книги», — напомнил младший из и Игумен настойчиво сказал, «Выкупайте людей, и чтоб выкупленных отдали вам тут же». И вы уводите их немедленно. Ночь на дворе, святой отец. Неволя темнее ночи. Уводите их и сами с ними уходите. И чем дальше вы идете, тем целее будут ваши головы. Младший из ходатаев повторил. А книги? Игумен настойчиво повторил. Избавление книг — святое дело. Но боль прервала его слова, И пока старец, запрокинув лицо, растирал бок, старший из ходатаев сказал, — Люди выстрадают, выживут. Книги же и слеп среди рухляти исчезнут навеки. Из них в каждую вложена жизнь человеческая, в иных же по нескольку жизней. Поколениями предков хранились. А тогда разве легче было хранить? Мы же, не сохранив, что завещаем потомкам. Игумен договорил. «Людей, людей! У монастыря нет сокровищ на выкуп людей, а на избавление книг от неволи благословлю наших монахов. Дай нам совершить благой подвиг!» Старший из Ходатаев спросил остальных. «Книги? Или людей?» Они было заспорили, но тут дали знать, что повелитель ждет их. Заспешили, отряхивая и обдергивая рубище, убогие, заношенные, залатанные, заштопанные, Ибо лучшего не сумели уберечь. По темным студеным переходам и через заснеженный двор их довели до кельи Тимура. Остановились, разглаживая бороды, обтирая ладонями лицо, вышептывая у провожатых, в шапках ли входить, обнажив ли головы. Иные из мусульманских владык понимают, как бесстыдство и дерзость появления просителей без шапок, будто их волосы могут кого-то веселить. Иные же, видя шапку на голове христианина, Понимают это, как потугу прикинуться мусульманином. Людей, же, столь легко отрекающихся от обычаев своего народа, не почитает никто. А как Тимур? Шахмилик улыбнулся. Великий повелитель снисходителен к христианским обычаям. У кого шапка нехороша, может войти без шапки. Приступая порока не зажмурит. Нестерпимо ярко горели свечи в низенькой керии. Своим сводчатым потолком керри была подобна юрке, бедной тесной юрке нищего кочевника. Опершись в неизменные кожаные подушки, Тимур смотрел на вошедших. У сутулого седого старика от холода нос посинел, глаза слезились, словно он только что плакал. Здесь его обдало тепло, и по телу сразу пошла мелкая дрожь озноба. Другой, коротконосое с тяжелой челюстью, которые не могли укрыть ни усы, ни борода, смотрел большими выпученными глазами, облизывая толстые губы круглым синим языком. Третий был молод, но в его черных волосах белело несколько седых завитков, как белые завитки вышивки на ферганской кубетейке. Этот рано посидевший армянин понравился Тимуру, спокойным ли и печальным взглядом темных глаз, скромным ли покорным обликом, И Тимур спросил, глядя на него и как бы минуя старших из Ходатаев, «Ну?» Но армянин не решался заговорить прежде старших. А старшие молчали, ибо Тимур спросил не их, а этого юнца, которого они взяли с собой из почтения к богатствам его родителей, хотя у юноши не осталось ни родителей, ни богатств. Тимур снова спросил, «Чего просите? Единоверцев выкупить? А деньги? Откуда? Собраны между набожных соплеменников во имя Божие. А когда не платить прикидываетесь нищими, а? О, повелитель, это же по крохам. А выкупив куда их, рабов себе покупаете? Даруем свободу им в искупление грехов наших. Выходит, я вам помогаю выслужиться перед Богом. Беру пленных. А вы деньги из тайничков достаете, и грехи с себя долой, а? Ему казалось, что он шутит с ними. Но их сковал страх от его хриплых отрывистых окрепов. Дрожь, бившая старшего из ходатаев, стала удушливой. Спазмы перехватили дыхание, ломила онемевшие челюсти, и Тимур еще громче закричал. А? Они не смели и не могли ничего ответить. Почем намерены платить? Кого берете? Есть попы. Попов купите? Купцы есть из вана, из карса. Богаты да скупы. Отказались откупиться. Или девушек надо? Может, дочерей ищите или жен? Выкупайте, а не то в Иран на базары отошлем. Там быстро раскупят. Детей нет, не брали. Некуда девать. Побросали собакам, чтоб злее были. А девушки есть. А? Его забавляли эти армяне, хмурившиеся, когда он вздумал пошутить. Он устал от долгой череды людей, с которыми приходилось говорить строго, чтобы обо всем дознаться. А? Почем платите? Учеглазый, облизнув губы, прошепелявил. Пленные нынче не в цене. Набрали их много, некуда девать. Пленных-то. Кто покрепче пойдут на базары, раскупятся. То ремесло знает, к себе в свои города погоним. Дойдут, будут работать. Свалятся по дороге, канав хватит для каждого. Выкупайте, если это богоугодное дело. Берите. А цена? Тимур назвал им цену. Армяне растерялись. Он требовал в десять раз дороже, чем стоили рабы на базарах. Но раба себе там мог купить только мусульманин. Армян армянам не продавали. Армянина армян мог только выкупить. Дороговато. А? Молодой вдруг заспорил. О, повелитель! Милосердие равно перед Богом, совершает ли его мусульманин, христианин ли. Будьте и вы милостивы, повелитель. Ведь Бог вознаграждает великодушных. Ты купит? Испокон веков весь род наш. Тогда торгуй, а не богословствуй. Не то попам что делать, а боги и их дело рассуждать. И вдруг почему-то вспомнился ему Шахрух, сын приверженный богословию. Тимур почувствовал гнетущую, необоримую усталость. Откинувшись на подушку, он тихо сказал Шахмелику. — Цену я им сказал. — Сколько могут, пусть берут. Отдай им. И махнул в знак того, что беседа окончена. Но молодой армянин помедлил, отстав от старших. О повелитель! А книги? Какие? Наши. Если б цена... За ваших полководцев я беру вдвое против простых пленных. За книгу та же цена. Дешевле не дам. Вдвое. Вдвое. Ночь на дворе. Глубокая ночь. Он облокотился на подушку, опустил усталые плечи и велел вынести светильники, чтобы кончить, наконец, этот долгий день. Но слуги не успели взяться за подсвечники. Вернулся шахмелик, оповещая, генуэзцы прибыли. Тимур выпрямился, оправил подвернувшиеся полы халатов. «Веди!» Они вошли в толстых плащах, не спадавших почти до полу. Замерцали березной воротники, обшлага, обшитые кружевом. Двое были в широких сапогах, третий в узких туфлях с круглыми пряжками, изображавшими львиные морды в полосатых чулках. Один из чулок слегка сполз и перекосился. Все генуэсты показались Тимуру одинаковыми, пока по обычаю низко кланялись, припав на правое колено, касаясь круглыми шляпами стертых до блеска плит пола. Одного каштанового оттенка у них были волосы, подстриженные в скобку, одинаковые темно-русые бороды, и лишь когда он увидел их лица, понял, как они не похожи. Шароколицем оказался старший из них. Его глаза светились, взгляд то соскальзывал в сторону, то останавливался на Тимуре, словно что-то выпытывая. Другой оказался худощав. Его щеки и виски глубоко впали, от чего кости выпирали из всего этого длинного лица, похожего на череп, а подбородок просвечивал сквозь бороду. Но темные, в глубь глазниц запавшие глаза глядели с доброй и веселой улыбкой. Третий чем-то напоминал того самого молодого армянина, который только что порывался здесь выкупить книги. В его взгляде Тимур уловил ту же скромную простоту, ту же спокойную печаль. Тимур заметил, что у кослявого Генуэса один сапог еще покрыт пылью, а другой обтерт, видно наспех. Головка обтерта, а голенище осталось в пыли. Блестели лишь узкие полоски в подъеме, натертые ремешками шпо. Он не любил этой христианской привычки смотреть собеседнику в глаза. А смотрели. И Тимуру приходилось говорить с ними, потупившись. Старший из них, много раз бывавший в иранских базарах, говорил по-форситски, переводчик не требовался. Другой с костлявым лицом лишь время от времени вставлял форситские слова, но понимал всю беседу. Они везли бархаты и сукна, мелкое оружие, кинжалы, короткие мечи, узорчатые шерстяные ткани, несколько кусков парчи, изделия серебра и стекла. Украшения и утварь. Они знали, чем прельстить иранских купцов. Они встретили караван императора Мануила Палеолога, направлявшегося к франкскому королю за помощью против Боезета. В Генуе они видели людей Боезета, прибывших на генуэзские верфи и к корабельщикам Генуи и Венеции проведать, нельзя ли там нанять или купить корабли, и сколько там найдется кораблей. Султану галера надобны для осады Константинополя. Для осады Константинополя? – переспросил Тимур. Истинно так, государь. Откуда знаете, что для осады? Люди Боезета – это наши же генуэзцы. Двое из них, правда, армяне. Послал их Боезет, но мы их давно знаем, давно с ними торгуем. От нас им не зачем таиться. С ними двое османов, но они даже не понимают нашего языка. «И что же? Эти корабли? Найдутся? Такую цену сулят, что купцы не устоят. Сами понимают, губит христианское дело, но галеры, пожалуй, дадут. Как откажешься?» «Выгодно, слишком выгодно, чтобы отказаться», — Костлявый добавил. «Боязет, когда Константинополь возьмет, там в одном храме золота больше, чем во всей Генуи, возьмет, рассчитается». Да, расход оправдывает, — сказал Тимур. О, еще бы! А в Константинополе что? Страх. Молят помощи во имя Христова. Хотят нанять наше войско. Тысячи четыре наберут. А у Боязета под Никоплем было более двухсот тысяч. В городе страх. А в Перо, в Галате, где наши живут, нужда, голод. Есть нечего, торговать нечем, разорение. Голодные люди не защитники, им нечего защищать. Город чужой, есть нечего. Император побежал за помощью, а братец его, Иоаннис Палеолог, правитель города, призывает людей к обороне. Людей призывает, а есть-то там нечего. Тож к нему соберется? Значит, против боязета Константинополь не устоит. Нет сил противиться. Значит, корабли ему на осаду нужны? Без кораблей какая же осада, если с моря город будет открыт? А ваши короли, христианские владыки, не помогут? Не слышно. Это лучше нас монахи знают. С нами доминиканские монахи едут. У них и письмо к вашей милости. Какое? Не знаем, это их дело. Но слышно от короля. Младший из генуэстов, менее терпеливый и еще равнодушный к делам королей, к осадам городов и воинам, еще не понявший, что торговля и война, купцы и короли, как две руки связаны общей грудью, единым сердцем и одной головой, сказал, о, великий государь, у нас хороший товар, хорошему покупателю мы можем показать редкостнейшие вещи. Тимур уже не терпелось остаться одному и разобраться во всем этом ворохе вестей, Завтра я посмотрю, завтра я позову вас. Он отпустил их и, упершись в подушку, задумался. Светильники вынесли. Осталась гореть лишь одна свеча. Продолжая думать об Боязете, в ответ каким-то своим мыслям он сказал. То-то. Он думал об Боязете. Много собралось вестей за этот вечер. Но все они укрепляли уверенность, что одним рывком победы у боязета не выхватишь. Такому боезету надо исподваль подбираться, исподваль, и хорошенько собравшись силами, измученные многими днями безудержного пути, бессонными ночами, да и всем сегодняшним долгим днем тело отказывалось повиноваться Тимуру. Оно так отяжелело, так хотело тепла и покоя. Что руку поднять не было сил. Воины придвинули ему подушки, Накинули на него стеглый шерстяной халат. И, наконец, тихая, похожая на далекую песню, Полудрема овладела им. Хорошо бы позвать певца, Чтобы пел какой-нибудь неторопливый, Мудрый мугам под тихий плеск струны. Но сил даже не было, чтобы приказать, Чтобы привели певца. Замерцало что-то мирное, светлое, подобные морю, корабли. Корабли Боезета, сперва на Константинополь, а потом трапезунт. Письмо от кого? Письмо откуда? Еще не успели отойти войн, укрывший его халатом, а он уже стоял, скинув халат, откатив подушку и кричал. «Где шахмелик? Сюда его! И в этой, как ее, трапезной, что ли? Настелить ковры, свечи туда!» «Все там прибрать! Скорей!» Шахмелик, еще занимавшийся армянским выкупом, замешкался. Тимур снова послал за ним, нетерпеливо рассказывая по келье, как тигр по клетке. Шахмелик явился, идя усталый, хотя и почтительный поступью. Тимур в гневе сам пошел ему навстречу. Он не терпел, чтобы, получив его приказание, полководцы выступали степенно. «Они должны были бежать, а все в кресло, мчаться». Война не терпит медлительных людей. Никакой подвиг не совершишь неторопливо. Победа подобна степному жеребцу. Ее надо обскакать, чтобы зарканить. И на всем скаку у нее по глазам надо понять, куда она кинется, куда она вильнет, чтобы ее зарканить. Кто хочет побеждать, должен быть неутомим, стремителен, знать, чего хочет, и немедля кидаться на то, что хочет взять. Где был? Удивленный шахмелик кивал куда-то за дверь. «Там? Где эти? Как их? Где они?» «Взяли свой выкуп. Восемь десятков я велел выпустить. Они спешили уйти. Только молодой опять книги». «Какой выкуп? Я тебе о тех, кто из Трапезунта». «Но они уже были здесь? Монахи! Монахи с письмом!» Купцов подняли с постели и привели... А монахам сказано было быть здесь к утру. Я сказал монахам, повелитель устал, придете завтра к утру. Ты пускаешь слух о моей усталости, а? Боезету нужна наша усталость, наша болезнь. Он спокойнее будет. А? У монахов письмо. Призвать их? В трапезную, чтоб видели мы бодрствуем. И светильники туда, ковры, и созвать. Кто тут у нас? Царевичи в походе, государь, еще не вернулись. И сейчас же я иду туда. Зови монахов, веди их туда, ко мне. Он пошел бодро, молодо скинув плечи. Только раз, переходя двор, поскользнулся на свежем снегу, но устоял на ногах и еще быстрее кинулся к дверям трапезы. Длинный узкий каменный тяжести стол был отодвинут к стене. Каменный пол застелили нарядными шарванскими коврами. Десять светильников стояли, образуя неширокий проход, как в саду между цветущими кустами. В глубине поставили походное седалище, иранское, по черному лаку, расписанное золотистыми листьями и розовыми соловьями. Тимур один вошел и прошелся по ковру между светильниками. Он ясно представлял, как сейчас войдут эти монахи, поднятые из постели, заспанные, Испуганные внезапным вызовом после того, как их отослали спокойно спать, как будут стоять тоже заспанные его соратники, и кто-то прочитает письмо. От кого? Он еще не знал, не успел узнать, кто ему послал письмо. Друг или враг? Он подумал. Всем покажется, будто это письмо столь необходимо, что каких-то приезжих монахов принимают, как королевских послов. И столь им рады, что не могут подождать до утра, а монахам уже подали лошадей, они уселись в седла и теперь едут сюда по ночному городу, окруженные факельщиками, охраной, на показ всему городу, на глазах у всего войска. Хорошо, что люди давно спят, хорошо, что не сбежится народ любоваться, приветствовать, а потом разгласить по всей округе, что повелителю привезли письмо. От кого? Для победы нужна быстрота, но не спешка. Нет, нет, не спешка. Твердой походкой Тимур вышел из трапезной. У дверей стоял шахмелик, ожидавший соратников, чтобы их расставить должным должном виде, и монахов, чтобы их встретить и ввести к повелителю. Тимур вышел, говоря, «Убери все это, чтобы никаких следов от приготовлений». И людей отпусти» чтоб никаких глаз, никаких ушей, монахов ко мне в келью и никаких людей. Он вернулся к себе. Не келья, темная пещера или бедная юрта в пустынной степи. Горела лишь одна свеча. В жесткой походной ложе небольшой ковер, узкий тюфичок на ковре. Да пара потертых кожаных подушек. Он велел оставить одну эту свечу, и опустился возле подушек. От кого бы ни было это письмо, оно послано из-за спины Боезета. Нельзя ничего обдумать, если не знать, что там за спиной у Боезета. Но это должно остаться никому неведомым, то, что пишут оттуда. Кто бы ни писал. Он согнул ноги, подправил под колени полу халата, и, глядя на пламень свечи, Слушивался в каждый голос и каждый звук со двора. Что там за спиной Боязета? Женоподобные безусы и безбородные лица доминиканцев возникли перед Тимуром почти внезапно. Монахи ступали неслышно. Черные плащи соединяли их с той тьмой, откуда они выступили в слабый круг света. Двое. На головах черные капюшоны. Из-под черных плащей поблескивают белизной перехваченные черными веревками рясы. Один бледноват, и на лице пятна синевы, там, где хотелось расти усам и бороде. Смиренно опускает глаза и длинными, но узловатыми пальцами перебирает длинную, длинную нить четок. Небось, дороги такие четкие хороши, конях листать. — покосился Тимур. Другой, скрестив пальцы на животе, хотя и не был толст, выпятил грудь, и отрастил он себе бороду, вышел бы от отпетым разбойником, каковых немало повидал Тимур на своем веку. Лицо чуть отвернул в сторону, а глаза скосил, словно ожидая удара шпаги, готовый на мгновенный ответный удар. Между опершимся на подушку, расседающим на полу повелителем и рослыми доминиканцами стоял шахмелик. Больше здесь никого не было. Доминиканцы направлялись в Султанию, к епископу Султанийскому. Они не ожидали встретить Тимура здесь. В Константинополе им сообщили, что он еще в Султании. Про Пизунти они узнали, что он в Шамахе. Лишь по дороге сюда до них дошел слух, что великий Амир находился впереди своих войск. «Зачем вам надо было знать, где я нахожусь?» Похоже, на разбойника монах склонил голову еще более влево выслушал вопрос Тимура и, не сводя с него цепких глаз, без запинки пересказал слова победителя Латынью. Первый монах ответил густым, как басы органа тягучим голосом. «Скажи, брат Сандра, мы обязаны вручить великому Амиру письма всемилостивившего короля нашего». Сандра перевел и добавил от себя. «Из всего следует, сколь бессмысленен был бы наш дальнейший путь, когда брат Франциск затем совершает свой путь, чтобы вручить письма. Брат Франциск ловко перекинул четкий в левую руку, быстро достал из складок плаща два скатанных трубочками пергамента, и шах милик принял их из его руки. Но чтобы прочесть их, он отдал оба свитка бракту Сандра. Не сгибая шеи, Сандра резко поклонился одной только головой и вскрыл первое послание. Это оказалось обращение Карла VI Валуа, короля Франции, к великому Амиру Тимирбею с просьбой отнестись с доверием к брату Франциску Сатру, коему поручено передать письмо короля и на словах рассказать о событиях, о коих епископ Иоанн в султании еще не мог сообщить великому Амиру, ибо Иоанн сам услышал о них лишь от заслуживающего доверия брата Франциска. Заслуживает доверия и брат Сандра, прежде находившийся в Султании, и ныне снова возвращающийся туда для вещей связи между Францией и епископом Султанийским, а также для попечения о купцах из Гену и Венеции, бывающих в землях Великого Амира. Тимур слушал обращение, разглядывал брата Сандра, с ним уже было подано одно письмо королю Карлу. Но тогда письмо для короля отдано было епископу Иоанну, а Иоанн отправил с письмом этого вот Сандра, о котором Иоанн говорил Тимуру. Сей брат предпочитает рев морских пучин благочестивому пению органа, а на коне сидит крепче, чем на церковной скамье. Письмо короля было ответом на письмо Тимура, отправленное еще весной, когда было послано первое письмо Боезету те же дни, через того же епископа Иоанна, но с другим монахом, Тимур отправил послание и в Англию, королю Генриху. Но Генрих еще не успел ответить. Тимур сказал, «Если Реди Франца просят доверять вам, я доверяю». Оба доминиканца низко поклонились. Затем Сандра прочитал, тут же переводя на фарсидский язык, письмо короля. «Карл, милостью Божьей король Франции», Великому государю темирбею, привет и мир. Великий Амир, ни закону ни вере, не противно, и разуму, не вопреки, следует считать полезным, когда короли и правители, невзирая на различия в языке и вере, по доброй воле устанавливают и укрепляют между собой узы уважения и дружбы, ибо сие не посылает благоденствие и мир на их подданных. И посему, великий Амир, ведайте! Монах Иоанн, епископ, переслал через брата Сандра послание, коим вы желали нам здоровья и осведомлялись о делах наших, и просили нас возвестить о походе и победе нашей, по милости Божией, неспосланной нам. На словах они ней скажет брат Франциск, находившийся в ту пору в Константинополь, и мы полагаем великую пользу и уповаем на помощь Божию, когда меч ваш обрушится на голову врага всего мира и вашего врага Боезета, то послужит на благо нашему намерению послать купцов ваших наших для спокойного и беспрепятственного торга среди ваших наших народов. О вашем намерении, касающемся того Боезета, соблаговорите и оповестить нас, дабы мы могли содействовать, как вам угодно было пожелать, в том деле, Осей Иоанн устно через брата Сандра сообщили нам: Благодарение вам за милостивые пожелания и приветы, а также за многие милости, дарованные вами многим христианским людям, нашим подданным, беспрепятственно посещающим ваше владение по торговым делам, а также по делам веры. Мы готовы столь же содействовать выгодам ваших людей, будь и посетят наши земли, где представится надобность в той же мере, как это угодно вам, и даже более, если будет нужно. Дано в Париже в третий день июля, в год Господа нашего Иисуса Христа, 1400. Тимур слушал, вдумываясь каждое слово. Леди Франция пишет, что якобы брат Франциск скажет нам о великой победе доблестного короля. Великая победа! Великая победа! Император Византии воззвал к помощи И наш благочестивый король внял его мольбам. В год Господа нашего 1399 король отправил на помощь императору Мануилу маршала Бусико и с ним 2000 рыцарей отважных воинов на 17 верблюдов. Они привезли из голодавшемуся народу в Константинополь много хлеба и поддержали дух наших братьев в Галате и в Пера. Воины сошли с кораблей в Константинополе и заняли многие селения и крепости по Босфору и по Геллеспонту. Османы бежали оттуда, и это очень подняло дух наших людей. После таких побед император Мануил спокойно выехал, дабы посетить христианские королевства. Франциск, дожидаясь пока Сандра переводил его рассказ, вглядывался в лицо Тимура, пытаясь понять, какова сила этого рассказа. Оценит ли повелитель монголов доблесть франкских героев? Темное лицо Тимура ничего не выражало. Франциск сказал, «Наш благочестивый король полагает благом, если великий Амир ударит Бейзета со своей стороны. Он предлагает союз и помощь». Этих слов Тимур нетерпеливо ждал. Его бровь чуть шевельнулась, И Франциск оценил это как добрый знак. «Мы напишем победоносному ряди Франца», — ответил Тимур, — «да будет вражда к этому турку постоянной в сердце вашего Амира. Мы поможем рыцарям, когда ваш милостивый король призовет прочих королей и рыцарей для удара по турку со своей стороны. Это поможет нам. Это приблизит победу. Об этом мы напишем, когда Иоанн, епископ, пошлет человека к своему королю». Скажите об этом Иоанну в султане. Поддано французского короля принадлежали и Галата, и Пера, торговые пригороды Константинополя. Французский король правил в те годы Гену и Венеции. Его слово могло удержать купцов от аренды или продажи кораблей Боезеты. Но с этим делом медлить нельзя. Нужно послать письмо, не дожидаясь, пока доминиканцы съездят в султане. Кто из вас отвезет королю, мой ответ? Доминиканцы, переглянувшись, молчали. Сейчас же, завтра же, доминиканцы колебались. Кошелек золотых вам на дорогу и хорошие подарки вашему королю. Как, брат Сандра? Этот разбойник внушал больше доверия. Кимур показал на него шахмелику. Собери его в дорогу. Выдай все, что надо. Письмо он утром получит. Пусть утром скачет назад трапезунт. Я ай да, в Париж на полном скаку. И неожиданно для растерявшихся монахов спросил у Франциска. А в Галате у вас по-прежнему голод? Люди мрут? Очень голодно. То-то. Он отпустил их, не сомневаясь в их согласии на поездку. Решение было найдено. Ударить боезета сразу с обеих сторон. Тут уж никакая хитрость, никакая молниеносная быстрота его не спасет. Только отпустив монахов, он заметил, что в келье мерцает голубой свет, брежело тусклое арзрумское утро, и от свет снега пробился через щель окна в эту остывшую, захладевшую келью. Тимур вслед за монахами вышел наружу, послушал, как зацокали по мертвой земле подковы, а по звук остальных подков узнал, что монахи приезжали на своих лошадях. Копыта Тимуровой конницы, подкованные более плоскими железными подковами, стучали иначе. Что же это они? Не пожелали прибыть на моих лошадях. Блюли достоинство своего короля, что ли? Реди Франца! Он привык этим странным именем называть короля Франции, ибо принял за королевское имя слышанное от генуэзских купцов титул Карла Реди Франца. Подковы смолкли, когда всадники свернули на улицу внемощенную, скованную ночным заморозком. Весь Арзрум, плоский, прижатый к земле, Безмолвно расстилался в утренней мгле. Хмурый неприютный город, лишенный зелени, кое-где приподнимал купола древних храмов, да несколько башен с осыпающимися вершинами. Вдруг Тимура поразил крик о помощи, резкий в этой предрасветной тишине. Он обернулся. С краю двора у трапезной казначей плеткой по лицу по голове хлестал курда, пытавшегося заслониться руками. По рукам, сбив с головы челму по бритому темени, Кожа у курда кое-где треснула, потекла кровь. Другой курд побежал было к казначею, протягивая перед собой руки, моля о пощаде. Но прежде чем второй добежал, казначей выхватил саблю и глубоко врезал ее между плечами и шеей провинившегося курда. Он зарубил бы и второго, но его удержали собравшиеся воины. Тимуру не хотелось идти к себе в Келью. Обойдя толпу, он вошел в трапезную и велел привести казначея. Казначей явился, пытаясь утешить свое возбуждение, но странно вздрагивал, как это бывает у детей после плача. «Что у тебя?» у великий государь, я виноват, я виноват, я виноват!» «Говори!» «Эти курды, воры, грабители!» «Я, как стало светать, позвал здешнего ученого армянина. Взяли по факелу, пошли в подвал. Вчера армяне пристали, продай книги, продай книги». А книг-то мы и не разобрали. Надо было глянуть, что за книги. Надо было спороть мешки, да оценить каждую. По книгам и цена. Армянин книгачи в этом деле сведущ. Гляжу, курдов на страже только двое. Да и те не снаружи, а в сторожке спят. Остальные где? Не знают. Отпираю подвал, оттуда ветром на нас. Такой ветер бороду мне к груди прижимает, факела задувает, сквозняк. Пустились, глянули, а из подвала другой ход. Дверь на распашку. Вот и веет ветром. Я за мешки, которые с одеждой 57 мешков, все целые, которые с книгами, тех нет. Бегу к выходу, а он у них из подвала прямо в огород. На снегу поперек гряд следы. Бежим по следам. Что такое? Двое монахов зарубленных армянских. Третий еще жив, ползет по снегу. Кто тебя? Курды и стражи. А почему ты здесь? Слово к слову понял. Монахи здешние ночью через черный ход, о котором нам не сказали, выволокли мешки с книгами. А курды и стражи их увидели, да на них. Двоих зарубили, а третьего не добили. Остальные разбежались, ушли. И курды, ухватившись за те мешки, тоже ушли. Я кинулся к этим, которые спали Стал спрашивать они проспали, ничего не могут сказать Вот я на них и напал Не стерпел Где же мешки? Бегу искать А армянин, который с тобой был, не знает? У них сговора не было? Они ведь все заодно Не спросил Я его сгоряча к первым двум привалил Горяч Государь, великий, я виноват Я виноват, я их догоню. Без тебя догонят. Ты остальные мешки пойди прибери. Не бойся, горяча на сквозняке кину. Запри их и жди, пока с тебя спрос начнут. Из тридцати человек братьев в монастыре не отыскали никого. По крутым стертым каменным ступенькам поднялись в келью игумены. Оказалось, она изнутри закрыта на засов. Но ни на зовы, ни на приказ, ни на стук ответа не дождались. Мечами взломали дверь. Выбеленные голые стены, старый тяжелый стол у окна, Ложка с обмерзшей по краям водой, Широкая тяжелая скамья, соломенный тюфячок, Латанный лоскут вместо одеяла, В ниши истрепанный молитвенник. На скамье мертвый старец. Ни крошки хлеба в кели не нашли. Никто здесь не скажет, кто же унес мешки с книгами. Поскакали искать по дорогам, но дороги вокруг Арзрума горные, кольи расходятся в разные стороны, а на мерзлой земле следов не остается. Ущелье лишь слегка, как тесьмой, обшиты наметанным за ночь снегом, но тропы беснежные, и следов на каменистой земле нет. На склонах гор немало курдских селений, но еще больше армянских землянок, нарытые, как кротовые бугорки, то тут, то там. Каждую разве заглянешь? Пришли султан Махмуд хан и шейх Нуроддин. Не было ли шейх Мелика, укрывшегося где-то, чтобы вздремнуть? Этим армянам я бы такие тут книги написал. Век бы помнили, — сердился султан Махмуд хан. Шейх Нурадин поддержал хана. Этот монастырь срыть, чтобы камня на камне не осталось. Скатить все эти камни под гору, а тут гладкое место оставить. И какие бы армяне не обнаружились, — рубить каждого на четыре части, книголюбы. Но Тимур возразил, мы прикажем учредить здесь мадрасу. В сих кельях люди сядут Коран изучать, армянам в назидание в их исконном святилище учредим приют мусульманской мудрости. А? И ушел к себе в келью, велев прислать к нему песца. Немного света здесь не хватало, хотя солнце уже взошло. Перед песцом стояла свеча, А Тимур, отвалившись на подушке, закинул голову на руки и обдумывал письмо королю. Надо было хотя бы припугнуть с Запада. Это задержало бы его на том берегу, на балканских землях. Хотя бы часть его войск задержала. Хотя бы войска подвластных ему балканцев. Исец уже в сотый раз разглаживал ладонью смуглый лист кольской бумаги. Проверял на ногте остриев тростничка. Вдруг он сказал. Великий государь, Один генуэзец в Мурго рассказывал, будто ихний франкский король сошел с ума, который письма пишет, его запирает под замок, а когда очухается, опять выпускает управлять франкскими землями. И все указы и письма, оказывается, пишет не он, а от его имени другие люди. Тимур, даже глаз не скосив в сторону певца, ответил: Нам от него нужен не рассудок, а меч. Пиши. Исец, помни, прежние письма Тимура, уже написал на фарсидском языке обычные вступления. Амир, Тимур Гураган, да будет он долголетен, пиши, государю Реди Франца, да соизволите принять от всего своего друга сто тысяч приветов и поклонов с пожеланием благоденствия, да будет ведомо светлому разуму вашему, что прибывший сюда монах Франциск передал ваши царственные письма и поведал нам о доброй славе, о величии и могуществе вашем, И тем осчастливил нас. Он поведал и о походе вашем с многочисленным воинством, когда, по милости Всевышнего, враги наши ваши сокрушены и побеждены. Ныне отправляется к вам монах Сандра из Султании и поведает вам все наши пожелания и обстоятельства. Мы впредь желаем получать ваши царственные письма о здоровье и победах ваших, дабы сии добрые вести услаждали и радовали нас. Мы впредь с почетным и расположением примем в наших владениях ваших купцов, окажем им те же почеты и уважения, каковы оказываются нашим купцам в стороне ваших. Да не учинит никто над ними ни насилие, ни притеснение, ни взыщет лишнего, ибо благодаря купцам мир благоустроен. Если между нами что-либо неразрешимое, «Да будет на многие года царствование ваше счастливым». Закончив писать, писец, подержав листок возле свечи, чтобы чернила высохли и обрели блеск, протянул послание Тимуру. Но повелитель уже снял с пальца и сам протянул писцу перстень-печатку с изображением Танги, три кольца, составленные треугольником. На этой печатке по краям был начертан и девиз Тимура «Расти, русти». Правда спасает. И песец благоговейно приложил перстень к бумаге, подумал и приложил еще раз. Отослав песца, Тимур вызвал шахмелика. С глазами красными от бессонницы, с белыми полосами на припухшем красном лице соратник явился, но Тимур понял, как тяжело ему было прервать сон. Эти полосы на лице — отпечаток подушки, эти красные глаза только что взирали на череду сновидений. Отводя глаза от заспанного лица Шахмелика, Тимур распорядился собрать дорогу монаха Сандра, а если ему угодно, то и францисты Они уже ждут, — неодобрительно ответил Шахмелик. — Приведи их. Я передам на словах. Надо, чтобы Боезет опасался удара от Франца. Это его задержит по ту сторону моря. Нам надо, чтобы он задержался там. В этом все дело. Монахи, значит, готовы? Когда учуяли золото, забыли про сон. А подарки для короля? Проверь, чтобы и опись к ним. Там ведь тоже народ разный. И покорми монахов. Им не до того, спешат. Пойдят сегодня в Хасан-Кале, завтра в Хинисе. Позови их. Но прежде чем доминиканцы вошли, Тимур поспешил сменить халат. Вынесли свечу, чтобы никто не догадался, что после прибытия в Арзрум уже двое суток у Повелителя Вселенной не нашлось времени сомкнуть глаза.